Глава девятая. Почти по классику. Что делать? Отойдя обратно в лес, я присел на очередной пеньок. «У меня скоро попа плоской станет, как эти пеньки. Уж больно часто я на них сиживаю». Потихоньку подтягивались игроки с перекличкой о произошедшем. «А куда изба делась-то? Ты что, не слышал? Отмина, говорят, похерили». Прислали одного из пернатых, тот своей галимой палкой ковырялкой махнул и сковырнул избушку к чертям собачьим. Так если это ангел, то как он мог к чертям сковырнуть? Может, к ангелам? А пес их знает, куда они ковыряют. Обычно все больше админам в карман. Ты думаешь, админам что-то достается? Там акционеры все подчастую рассусоливают. Так во всех организациях происходит. Админы обыкновенные негры, хоть и китайцы. Как негры могут быть китайцами? И причем тут что одни, что другие? Негры потому что пашут без продыха, пока солнце еще высоко, хотя и после захода тоже пашут, а китайцы просто китайцы, самые дешевые рабочие силы на Земле, вот и в качестве админов они повсеместно уже пробрались. Нормальному программеру куда-либо устроиться невозможно. Это ты, что ли, нормальный программер. Но ну, не ты же. Так, слово за слово, ежик исхлопотал по морде, прервал спор чей-то третий голос, после чего наступила какая-то звенящая тишина. Меня жмучили различные вопросы, и ни на один из них я не мог найти ответа. Что делать? Куда бежать? Как и где раздобыть денег? Как отдавать долг? Стоит ли вообще с этим долгом заморачиваться, если поблизости ходит некто пернатый и могущественный? Дяд Макар, что делать-то будем? Надо еды раздобыть и прочих полезностей. Кто-нибудь знает, чем в лесу питаться? А как же? Это откликнулся травник, обеспечивающий меня знаниями своей профессии, Зеленый ось. «Кстати, давно хотел у тебя спросить, почему зеленый ось»?» «Ось» — ведь слово женского рода». «Да случайно получилось. Я вбил слово «ос», а функция коррекции автоматом поправила введенный мной текст, а я сразу не заметил». «Понятно. Так что с едой говоришь?» «Летом в лесу от голода помереть невозможно. Это я как травник со всей ответственностью заявляю. Лес прокормит всех и каждого, даже такую араву как наша». «Объявляю всем». За собранные грибы и ягоды объявляется награда. Награда будет по результату собранного. Можно брать опытом, деньгами или репутацией. Кроме того, добытый зверь также приветствуется. И еще, если кто умеет делать оружие, любое, но из подручных средств. Оставайтесь, обсудим стоимость ваших услуг. Игроки разбежались, остались Грусь, Друсь, Прусь, Гздынь свистящий камыш, который утром мне про луки рассказывал, и еще парочка неизвестных мне игроков. «Итак, кто что может делать?» — поинтересовался я у оставшихся. «Я могу сделать луки», — вполне ожидаемо заявил камыш. «Хорошие, правда, для хороших нужны жилы, но можно тетевые из коры скрутить, но тогда качество будет заметно хуже, но и стрелять, разумеется, могу». «Хорошо, приступай, сделай парочку луков, пока с из коры». Потом, если что, поменяем на жилы. Камыш почему-то поморщился, но ничего не сказал. «Мы умеем делать дубины и копья. Копья обжигать придется, а дубин можно сразу нарубить, только топор нужен, а у нас нет». «Делайте пока копья. Свой топор отдавать на дело рубки дубин мне почему-то не хотелось». Оставшиеся четверо молчали, явно ожидая, пока первые трое удалятся подальше в лес. «Я тоже могу дубину сделать», — заявил Грузь и топор у меня имеется». «Ага, могу копать, могу не копать», — тут же подначил друга Прусь. «Мы твоя охрана, дед Макар. Ты слишком убойный непись, чтобы тебя так потерять. Уж слишком быстро ты позволяешь развиваться, что для этой игры довольно большая редкость. А если ты поможешь вырасти нам, то мы попробуем помочь вырасти тебе», — подхватил идею Друсь. «Ну а потом опять ты нам и так далее». «Куда мне расти? Старый я уже», — попытался я свалять дурачка. «Дед Макар, ты нас совсем за идиотов-то не держи», — подключился к разговору Ксдынь. «Когда мы с тобой впервые встретились, ты был двадцатого уровня, а сейчас уже тридцать первого. И ты хочешь сказать, что не знаешь о том, что растешь и развиваешься?» Не Юлий, дед, ты все прекрасно понимаешь. Потому мы здесь с тобой сейчас и общаемся. Надеемся на довольно тесное и взаимовыгодное сотрудничество. То, что ты необычный непись программы, мы уже давно поняли. А вот куда нас может привести это знание — весьма интересный вопрос». Ага, дедушка, а Скайнет случайно не твой родственничек?» — как-то ехидно поинтересовался Прусь. «Нет, с таким вообще не знаком». «Прусь, сейчас не до твоих шуточек», — отчитал друга Друзь. Прусь что-то пробормотал вроде «Как же тяжело жить в этом мире!» Впрочем, инициативу разговора ему никто передавать и не собирался. У меня от чего то складывалось впечатление, что Друсь и Ксдынь уже давно и прочно договорились между собой обо всем а сейчас разыгрывают передо мной спектакль, заранее распределив роли между собой. А вот цель этого спектакля мне пока не ясна. «Дед Макар, давай говорить серьезно». Во-первых, Друйс загнул указательный палец на кулаке. «Если хочешь жить?» «Идем со мной, если хочешь жить», — опять перебил его Прусь. Но, видя общее отношение к своим шуткам, как-то сразу сник и совсем вяло спросил. «Тоже нет?» «Да мать вашу!» после чего надулся и отвернулся от общего собрания, всей своей спиной выражая негодование. Друзь посмотрел на него еще пару секунд и продолжил. «Так вот, если хочешь жить и сохранить свою память, то тебе надо сменить одежду, прическу, сбрить бороду, хотя усы можно оставить. Ну и было бы довольно неплохо закосить под какого-нибудь восточного мудреца». «А где ты видел восточных мудрецов без бороды?» тут же поинтересовался ксдынь. «Принимается, бороду можно оставить» но ее нужно подстричь и убрать лопатообразную структуру взамен на длину». «Это как?» — опешил я. «Обрезки приклеивать, что ли?» «Зачем?» — удивленно поинтересовался Ксдынь. «Дойдем до парикмахера, он нарастит необходимую длину. Это же пара пустяков». «А с парикмахером потом что? Бритвы по горлу и в колодец?» «Зачем?» — удивился Ксдынь. «Чтобы не выдал мои изменения внешности». «Я вас умоляю». У него таких изменений в день по несколько десятков, а то и сотен. Если он каждого помнить будет, то голова вскоре квадратной станет». «Нет, дед Макар прав. Парикмахеры НПС, значит, помнят все. А если игроки, и того хуже, могут выложить инфу на форум, тогда вообще пиши пропало, так как все старания коту под хвост уйдут моментально. Лучше ему лицо каким-нибудь платком замотать на восточный манер и выдавать за того же Абу Бубу Сингха, как я уже предлагал однажды». А когда дед Макар созреет для смены имиджа, тогда его побрить до синевы и остричь Налоса, после чего уже идти к парикмахеру. «Зачем Налоса?» — задал грусть вопрос, который и меня самого интересовал больше всех. «Так чтобы парикмахер запомнил внешность того, кто к нему приходил, и с дедом Макаром ее никак не связал. А скажем, с неким несчастным ветераном войны с Ордой, пострадавшим от кислотного дождика, поганого заклинания вражеских колдунов. А что, мне нравится». — согласился я с предложенной идеей. — Легенда получилась очень даже ничего. Только идти к парикмахеру мне нужно будет в одиночку, чтобы не было никаких сопровождающих, и толпу приверженцев собирать уже потом. — это значит, — тут же подхватил Гздынь, что из детского сада мы вскоре уходим, и по-быстрому, чтобы отделаться от толпы игроков, и обнаруживаемся не в ближайшем городе, а где-нибудь подальше, чтобы связать исчезновение деда Макара с появлением восточного мудреца никто не смог. «Логично», — подтвердил я в выкладке нашего тайного совета по созданию новой личности. «Вот только есть несколько проблем. Во-первых, я должен местному трактирщику весьма не маленькие деньги, а оставлять долги за спиной очень и очень нехорошо. А во-вторых, надо же на что-то приобретать еду, одежду, да и на своих двоих путешествовать до следующего городища не слишком быстрое дело, как мне кажется». «Тут вы правы». Но можем попробовать провернуть одно нехитрое дельце. Выдайте мне задание на получение пяти золотых монет. Награды за него пусть будут те же пять монет». Мысль весьма заманчивая, но пока невыполнимая. За сегодня я могу выдать только 17 серебряных монет. Да и если я выдам такое задание, то вариантов на увеличение моего финансового благополучия станет еще меньше. Да и потом, как тут этот ангел объявился, «Не потому ли, что я опять за старое принялся?» Надо как-то иначе действовать. Что-то новое и оригинальное придумать. Вот только что. А Вы цепочку квестов организуете или соревнования? Это как? Ну, например, первое задание — купить яблочную косточку, второе — посадить ее в землю, третье — вырастить яблоню, четвертое — собрать урожай, пятое — съесть яблоки, шестое — продать косточки от яблок. Только за каждый этап заданий должна быть награда, иначе никак. Ну и по общим результатам тоже. А в плане соревнований можно сделать так. Первому выполнившему задание целиком награда большая, второму поменьше, третьему совсем крохотная, ну а всем последующим вообще никакой. Интересный вариант задания, но это слишком долго и малоприбыльно. Надо действовать интересней. Кажется, неплохая идейка вырисовывается. Так, Гздынь, для тебя есть дело. Надо сходить к трактирщику и купить у него мешок яблок, мешок морковки и мешок картошки. Кажется, придумал. «Утром устроим соревнование на добычу местной пищи. Кто больше всех яблок или корнеплодов соберет, тот и победит. А участие в этом действии платное. А еще будут задания на прятки этих самых морковок-картошек. Но этим займутся самые доверенные лица. Вот они, рядом как раз за Заодно исключим их из дальнейшего турнира, чтобы не было обвинений в предвзятости судей. А судьи кто? Разумеется, я». Мне же еще эти морковки-кабачки грызть в дороге дальней придется. Как это я кабачки не заказывал? Нет, ну и черт с ними, картошка наемся. Что еще можно придумать? Да и потом, где еще раз добыть еды? В лесу. Там же и грибы растут, и ягоды. Вот только как их оценивать? По количеству или по весу? Непонятно. Что так, что Эдок несправедливо выглядит. По весу один гриб равен нескольким десяткам ягод но и встречаются они тоже грибницами, а не поодиночке. Вот ты думай, голова, как озадачить всех справедливым заданием. По свойствам? А по каким? Питательности, полезности, привлекательности, вкусу, цвету, запаху? Непонятно. А если непонятно, то потом криков и возмущений будет столько, что замучаешься разгребать. А что можно придумать? Заскочила шальная мысль, а не устроить ли нам боевой турнир? на владение дубины, луком, топором или еще чем. Хотя зачем такие сложности? Оружие ближнего боя, дальнего боя и рукопашный бой. А ведь можно еще и разделить схватки на одиночные битвы и вариант под названием «Куча мала» или «Кто выживет в общей драке». А что, тоже очень интересный вариант. А победителей забрить к себе в гвардию. Уж я найду им применение. По-моему, довольно неплохой вариант получается. Тут меня от размышления оторвал запыхавшийся ксдынь. причем появился он без мешков. Ах да, у игроков же инвентарь имеется, куда можно все сложить, причем вещи влезают туда совершенно игнорируя объем. Так, например, там может храниться как стул, так и коромысло, и блюд с какой-нибудь яблочком наливным. Ну и где мешки с продуктами? Тебе ответить, как трактирщик ответил, или мат убрать? Лучше убрать. Чего мне его мотяки слушать? Вот, что вот. Это все, что он сказал без мата. Не смешно. Ты смысл перескажи. Ну, если вкратце и опустить все пассажи про твои родственные связи с различными видами животных и монстров, то трактирщик сказал, что он ничего не даст, так как ты ему еще денег кучу должен, а потому для тебя и твоих прихлебателей товар нет. Правда, он добавил еще что-то про обман и втюхивание избы самопропадаек. Потому тебе он, в общем, не сильно рад. Да. Печально, но от чего-то подобного следовало ожидать. Ну и что нам в таком случае делать? Все-таки идти в лес, обдирать на разные съедобные вещи или же турнир устраивать? А почему не оба варианта? Вначале одно, потом другое или одновременно? Начать стоит по очереди. Ребята, в общем, по вашему предложению я решил устроить турнир. В трех номинациях. Дальний бой, ближний бой, рукопашный бой занявшему первое место половина сборов, вторую четверть, всем прочим ничего. Скажите мне, во сколько стоит оценить стоимость участия в турнире? А еще можно брать плату со зрителей. Подал идею Ксдынь. Это как же? Ты будешь не пускать местных на их же территорию? Съехидничал Друсь. А зачем? Можно организовать турнир где-нибудь в лесу, подальше от деревни, а место проведения хранить в тайне и проводить туда участников и зрителей с закрытыми глазами. Это уверен, что тебе удастся убедить кого-нибудь идти в лес с закрытыми глазами, ведь в лесу водятся не самые добрые зверушки. Да, проблема. Значит, надо сделать цену не сильно дорогой, а место проведения турнира организовать посередине между деревнями, чтобы жители обеих пришли туда. А стоимость входного билета установить в серебрушку. И это, по-твоему, не сильно дорого? Надо цену ставить в четверть серебрушки, а для детей в десять медных монет. Согласен, поддержал я последнего оратора. Только раз уж мы берем плату со зрителей, то должны обеспечить им комфортное времяпровождение, а значит, надо обустроить места для наблюдения за турниром. Ага, с навесом от дождя и лоточниками, предлагающими еду. Ну, навес от дождя — это чересчур, — задумчиво протодил Друсь. А вот лоточниками игроков можно назначить за половину прибыли от продаж. Думаю, многие захотят подзаработать. По крайней мере, те, у кого не оказалось денег на то, чтобы принять участие в турнире, точно не откажутся подзаработать. А покупать еду можно у местных, оптом. Вот только кого припахать в качестве зрителей? Местных? Но их ведь вряд ли заставишь заплатить за вход. Да и смысл платить, когда можно пройти задарма. А если забор построить? И пускать только на оплаченные места? А смысл платить, если можно залезть на дерево и смотреть оттуда? Тут ведь крестьяне, а не купцы и бояре. Они своим брюхом кичиться не привыкли. Так что не прокатит. Да, Мои радужные мечты о заработке денег стремительно улетали куда-то далеко-далеко. Так и пусть бесплатно идут, но собирать с них на приз игрокам. То есть собирать с них деньги, но не с каждого по отдельности, а со всей деревни целиком. Как это? Ну вот, к примеру, в первом этапе у нас участвуют 100 человек. Так запросить с деревни 5 серебрушек о обеспечении самих себя же сидячими местами. И тогда победитель получит бонусом к своей награде пять медяшек. Мелочь? Конечно. Но во втором этапе опять сборы, и победитель уже получит по 10 монет. Дальше больше. А с чего ты взял, что они захотят платить эти пять серебрушек? А чтобы не прослыть жадинами на весь свет. Мы же можем и слух запустить, что в этой деревушке и пяти монет серебряных не отыскать, чтобы потратить на развлечение себя любимых. Ну, положим, один раз это сработает, и даже два. Но ведь дальше-то они точно рогом упрутся. Это слишком дорого для местных. Ведь если у участников окажется сотня, то надо будет провести семь этапов новобывания, а семь на пять — это почти два золотых. Нет, явно дорого. А может, просто цену сбросить на самый минимум, чтобы уж совсем стыдно было не заплатить? Ну, к примеру, по одной медяшке с ребенком и подвес взрослого. Ну, это, наверное, самый оптимальный вариант. Вот только тогда все же придется забор соорудить. «А что его сооружать?» — скинулся к Сдынь. Зря, что ли, вы нас с Махруси плетень плести обучали. Выдайте задание игрокам, и за день они спокойно плетень вокруг, любой поляны сплетут, а массовое задание опять же сыграет вам на руку, сооружение трибун тоже можно игрокам поручить, ну и распуск слухов о приготовлениях в ближайших деревнях тоже надо заранее предусмотреть, а по внутренней стороне стены можно ткань какую-нибудь пустить, чтобы не видно снаружи было. Да ты с ума сошел. Где я столько ткани возьму? Это же просто прорва какая-то. Да и потом кто-то все равно на ближайшие деревья залезет и будет оттуда посматривать. Ну и пускай. Пацаны залезут, а взрослые постесняются. Невместно это для взрослого мужа — под деревьям лазить. Да и под забором подглядывать тоже. Так что заплатят, никуда не денутся. А ведь те прокатить может, как думаешь, дед Макар? Думаю, что надо приступать к строительству забора и трибун. Тут как раз начали подтягиваться собиральщики-добровольцы с запасами лесных даров. Я принял все наградил в меру своих возможностей и озвучил новое задание — поиск подходящей поляны. Нашедшему, разумеется, полагалась награда. Нужная полянка отыскалась довольно быстро. Как оказалось, она находилась примерно посередине квадрата, образованного четырьмя деревушками. Правда, более-менее нормальная тропинка вела только к двум из них, как раз к тем, где я уже успел отметиться. Но из других двух при желании добраться тоже можно. После нашего прихода на место и моего одобрения будущего места турнира, я послал четырех самых болтливых игроков для рекламы предстоящего события, что начнется завтра в полдень. Предупредил, чтобы рассказали о ценах на входные билеты, а потом опять стройка. В который раз уже? Что-то я только и делаю, что строю. Забор возводился под эгидой Махруси и Ксдиня, как наиболее сведущих в этом деле. А ведь когда-то говорили, зачем это нам? Вот и пригодилось. Для строительства трибун отыскался еще один самородок по имени Сучок Деревянный. Специально он имя такое выбрал, что ли? Этот игрок нашел быстрое и элегантное решение для такого строительства. Ствол раскалывается пополам, и из этих половин делается сразу сиденье и пол для ног. Ну а устанавливаются эти полубревна на своеобразные сваи, без тех же бревен, забитых на необходимый уровень. К счастью, визит крылатого уничтожителя избушек не затронул наш сваи забивальные механизмы, так что с задачей забивания сваи мы справились довольно шустро. Игроки за время нашего строительства подходили все новое, и, получив от меня задание, тут же впрягались в работу. А вырубка деревьев для строительства трибун дала еще дополнительный плюс в виде дополнительно расчищенного вокруг поляны пространства. Халявщикам меньше места для просмотра. Закончили строительство всего необходимого как раз к ночи. За всю катавасию со сбором еды и строительством я получил чуть больше пяти очков опыта. Главное — правильно раздавать задания, делать их крохотными. И почему местные до этого не додумались? Идти куда-то не хотелось. Решил ночевать прямо на поляне. Вот только интересно, будут ли этой ночью покушения на меня? Надеюсь, что нет. Спокойной ночи мне».